Глава тридцать первая. Жека. «Я завис прямо за рулем. Включил автопилот, который не подводил ни разу, и пытался договориться с особо отличившимися частями своего тела. В частности, напомнить младшему, что у нас, мать его, подвиг. Определенная часть моего организма недвусмысленно показывала, что странствующий паук нам не нужен. Все и так прекрасно работает». Чётко на 12 часов в позе оловянного солдатика. Из пельмешки можно концентрат виагры делать. Заводило, как ни один бразильский странствующий не укусит. Мне эрекция теперь до завтра обеспечена с недолгими перерывами, чтоб кукуха окончательно не отлетела. У меня было много женщин, разных. Но вот так, чтобы от одного запаха улетать впервые. Да вдохнул её аромат и улетел, как Гагарин вокруг Земли круги наворачивать. Впору было взять узелок и уходить в депрессию. Может, в караоке с ромочим сгонять, вспомнить весь репертуар Миладза, от Тропиканной женщины до Красива. Ты вошла в мою грешенную жизнь, или я в её. Вошёл я, конечно, красиво, даже эпично. и выходить не хочу. А она я пытался призвать на помощь весь свой опыт и знания по части женщин, но цветочек ни в какие рамки не вписывался. Я думал, она мне после поцелую что-нибудь на голову оденет. А она походу тоже подвисла. Глазками захлопала и села в машину. Сопела, правда, громко и матом. Ну это ведь прогресс, да? Или нет? Почему со стороны всегда сразу видно, кто на кого запал, а когда ситуация случается с тобой, то сиди теперь гадай, отомстит она мне за поцелуй или я ей тоже нравлюсь. Притихла цветочек так, словно мысленно уже готовила мстью. А вот щёчки покраснели, как будто стыдно ей. Млем. Полцарство и коня бы отдал в тот момент, чтобы её мысли узнать. Возголят сам уполны её губы, припухшие так, словно она с кем-то долго и увлечённо целовалась. И я вспомнил, от чего собственно озверел. Неужели она тогда правду про своего парня сказала? В смысле, что этот парень у неё есть. Ну пусть считает, что уже нету. Потому что есть я. И если её гипотетический парень и сама пельмешка устоят против моей харизмы, то против хука слева ещё никто быстро на ноги не вставал. Кажется, я зверяю. Куда мы едем? Не выдерживая напряжения, возникшего между нами, всё-таки заговорила Цветочек. Я молчал, медитируя на дорогу и играл желобками. "Евгений!" позвала она, начиная нервничать. "Что?" я наконец взял себя в руки. "Ты завис? «За рулем?» Не завис, а задумался. На мои навыки вождения это никак не влияет. Я и не в таких состояниях до дома доезжал. Автопилот сразу включается. «Отключай свой автопилот. Я не хочу к тебе домой», — взмахнула она рукой. «Куда мы едем?» «Куда принцесса желает», — нервно хмыкнул я. «Сейчас бы с ней слипнуться вместе, как две пельмешки на дне упаковки». и просто полежать вдвоём. Я желаю приехать к себе домой, переодеться в пижаму и смотреть кино до поздней ночи, вздохнула Цветочек. Желания наши сходились во всём, кроме одного. Я желал всё то же самое, только в её компании. Но меня ждали на работе, а пельмешка по своей воле на порог не пустит. А может Снова взять у Мишани снаряжение и знакомой протоптанной дорожкой через крышу пробраться. Поедем вместе, я отвезу домой, скрепя сердце пообещал я. Мне на работу нужно возвращаться. Осень у людей обострение, и вместо того, чтобы к доктору идти, они наши пороги оббивают. А мы обязаны реагировать, тяжело вздохнул я. Чего хотят? заинтересовалась Цветочек. Справедливости возвёл я очи горе. На днях ночью женщину привезли. Муж достал. Со слов подозреваемой муж в оскорбительной форме сообщил жене, что у него психологическая травма от совместной жизни с дамочкой. Жена не растерялась и нанесла мужу ещё одну психологическую травму и две физических. У мужика сотряс, потому что сковородка тяжёлая была. У женщины проблемы. Чем же он так допёг бедняжку, засмеялась Лиля. Красивая у неё улыбка, такая яркая, чистая. И сама она такая живая. Иногда смотришь на человека, а у него взгляд как у зомби, неживой. В одной же улыбке Лили было больше тепла и света, чем у большинства моих знакомых. Но, может, работа у нас такая. Черствеем. Понятия не имею, честно ответил я. А другая на этой неделе пришла писать заявление на своего бывшего парня. Никогда не угадаешь, что она предъявила. Расскажи, потребовала Лиличек. Гражданка С очень негодовала по поводу кражи из её дома и её бывшим сожителем их общих секс-игрушек. Развеселился я. У нас весь отдел ржал потом. Это ужасная потеря, согласилась Лиля. Но ты подсказал адрес ближайшего секс-шопа, верно? Конечно, пельмешка, даже карту нарисовал и о скидке договорился, согласился я. Хороший ты опер Громов, душевный, она покачала головой и снова засмеялась. Я бы ещё тысячи историй вспомнил и даже придумал, чтобы ещё раз её смех услышать. Но мы уже подъехали к кафе. Значит, всё, моё увольнение отменяется, когда ты станешь генеральным. Припомнил я её обещание тогда у кафе. Скорее да, чем нет, подумав, решила Пельмешка. Пойдём, товарищ прокурор, кормить тебя буду, а то ветром унесёт, кто нами командовать будет, подмигнул я. Лиля покраснела, отвела взгляд и даже промолчала. Мы вышли на улицу. А я охамел окончательно. Подошел к ней и уже привычно положил руку ей на талию, отчего кончики пальцев заколола, и повел в кафе. Она попыталась сбросить руку. Не вышло, потому что я нагло и вероломно воспользовался своим превосходством в физической силе и весе. Пусть привыкает в конце-то концов. Мы устроились за столиком у окна. Лиля... Суровые и нахохленные всем видом показывающие, что менты ей не кенты до сих пор. И я, взведённый, возбуждённый и готовый на подвиги. Что будете заказывать? Учтиво поинтересовалась у нас молодая официантка. Мне жареное мясо и два пирожка с собой, сглатывая голодную слюну, попросил я. А мне салат, откладывая меню на край стола, важно ответила Лиля. Мясо и ещё пирожок с мясом добавил я, с неудовольствием глянув на неё. Гений! Пирожок с мясом это холестерин, закупорка сосудов, инсульт и медленная смерть, наставительно заметила пельмешка. Их на масле жарят. Я махнул рукой официантке и покосился на своего личного диетолога-вредителя. И что мне есть? заинтересовался я. овощи, мясо, но на пару. А ты жареное заказал? Пельмешка. А мне колокольчик уже можно на шею вешать, или так постись? засмеялся я. У папы из-за нездорового увлечения вредной едой и быстрыми перекусами инсульт был. Знаешь, как мы с мамой перепугались? Хорошо, что врачи вовремя успели, призналась Лиля. Я согласен, улыбнулся я, готов приподнести к твоим ногам не только своё сердце, но и желудок. Корми меня правильно, и с твоих рук я даже этот съем, как его, смузи из сельдерея, вспомнилось мне, и не подовлюсь. Смузи, говоришь? Она сузила глаза, которые подозрительно заблестели. Из сельдерея? Как говорит наш образцов? Да пизделся ты, Громов. Только из рук любимой жены. Пошёл я на попятную. Фух. — выдохнула Лилечка. — Что? — Я готов жениться. Сам от себя не ожидая, ляпнул я. — Благословляю. — На тебе. — Громов, ты бабник! — ткнула в мою сторону Вилка и Лиля. — Ты даже не попыталась узнать меня поближе, — серьезно произнес я. — Решила однажды, что я бабник, и цепляешься за свои убеждения. — Да ну! — брови пельмешки взлетели вверх. Я отвлёкся на официантку, которая принесла наш заказ, благодарно кивнул, взял вилку и продолжил. Лиля, я тебе уже раз говорил. Но тут чувствую повторение мать учения. Свободные мужчины иногда находят женщин исключительно для секса без обязательств. Так бывает. А я думаю, что бабники просто в других сферах себя не проявили. Вот и самоутверждаются за счёт лёгких побед. Или у них работа такая, что даже если крышу гвоздями прибить, всё равно уедет и нужно будет отвлекаться. Бухать я не люблю, курю редко. Два раза в неделю хожу в спортзал. Мне помогает, Лиля, когда круглые сутки общаешься с ментами, начальство имеет так, что волосы в ушах дымятся, а собеседники в основном алкаши, истеричные дамочки, убийцы, воры и насильники. Иногда хочется отвлечься, понимаешь? Это да ни хрена ты не понимаешь. Как в универе учат к чему-то очень отдалённо похожему на реальную работу. Не встретил я ещё тус, который хотел бы просыпаться, ради которой бы подвиги совершал. 12, чтобы их мог себе позволить гулять. У меня ни жены, ни детей. Кота тоже утром забрали. Я никого не насиловал и не принуждал. Жил, работал. Я опустил голову, сделал глубокий вдох и жадно выпил воды. Лиля молчала. на все глаза глядя на меня серьёзно даже не моргая и я видел в них суровую душевную борьбу где на чаше весов было поверить мне или нет